высадка Нет, ничего подобного, как это обычно показывают в кино, не произошло. Мы действительно достигли берега на рассвете. Пилот совершенно без напряга посадил вертолет, едва мы ступили на твердую почву, умчался на базу. Ни я, ни уж тем более Грог не двигались на полусогнутых, уперев приклады в плечо. Никто не выкрикивал странных команд. Однако даже беглого взгляда хватало, чтобы понять – «Оружие для нас более чем привычно». грок тут же потрепал своего пса по загривку. Заглянул ему в пасть, проверяя, все ли в порядке с клыками. Тот спокойно вытерпел процедуру, даже пару раз хвостом сделал, точнее, тем обрубком, что от него остался. Грозная скотина. Я бы с такой не рискнул связываться. Хотя всегда считал, что человек – самая лютая тварь на планете. И пока сколько живу, с каждым разом все больше в этом убеждаюсь. Фэтт! Здоровая детина до такой степени, что пулемет в его руках смотрится нормально, а вот у корот в набедренной кобуре смешно. В отличие от него, на нас автоматы выглядели гармонично, даже со сложенным прикладом. Да, с таким аргументом нам точно никто в городских стенах отказать не посмеет. Даже где-то хорошо, что он добряк. Будь там темперамент нашего кинолога, получился бы настоящий Халк. «Ну и?» — с вызовом посмотрел на меня Грок, будто мысли мои подслушал. «Машин нужно подобрать», – пожал я плечами. «Ну и завести, само собой». «Гуляй!» – хлопнул пса поляшки тот и спокойным шагом двинулся вперед. Фэт тоже было дернулся, но все же прежде покосился на меня и только после короткого кивка последовал за товарищем. Да я на месте уже не стоял. Ледяной ветер с моря бил в спину, продувая всю одежду насквозь. А ведь летом здесь наверняка рай. Вот зима, конечно, странная. Не такая, как в средней полосе. Мороз вроде чувствуется, но небольшой. Снега вообще нет. Словно бы сейчас первая половина ноября. Хотя комфортнее от этого не становится. Все из-за того же ветра. Идти пришлось недолго. Буквально у здания порта обнаружилось несколько припаркованных машин. Правда, выглядели они мертвее некуда. Неизвестно даже, есть ли в них хоть капля топлива. В голове все же вспыхнула идея завести мотоцикл. Но я отодвинул двинул ее подальше. «Холодновато для поездок с ветерком, да и хрен его знает, как там с погодой в соседних областях. Можно ведь в самом деле в такие сугробы встрять, что, мама, не горюй». «Машина в этом плане надежнее, тут не поспорить». «Вот эту проверь!» — указал я пальцем на «Прадик» 150-й серии. «Губани дура!» — усмехнулся Грок, но к машине направился. Он стер рукавом засохший слой пыли и грязи, после чего попытался заглянуть в салон. Слегка подергал ручку но дверь отказалась открываться. не от вас про это можно забыть. Там, похоже, сигналка со спутником. Ищи чего попроще». «Хуясе! Неужели наш Грок чего-то не умеет?» ухмыльнулся я. «Я ж не Бог», — спокойно ответил тот и бросил взгляд чуть дальше по стоянке. «Вон ту можно попробовать». «Нет», — отмел я в сторону старенький Лансер-9. «Нужен полный привод. Дальше могут сугробы пойти». «Есть такое дело» согласился тот и ткнул в Л-200 с лодкой на прицепе. «Вон-то -вот можно попробовать. Если что, здесь и дизель найти не проблема». «Там места мало», — поморщился Фет. «Хотя, если я впереди сяду...» «Да похуй, можешь хоть в кузове ехать», — ухмыльнулся Грок и двинулся к машине. «Та же манипуляция, что и с предыдущей машиной. Вот только у этой дверь спокойно открылась». Грог обернулся, изобразив некое подобие злорадной улыбки и скинул рюкзак. Затем вытянул из него портативное пускозарядное и приоткрыл капот. Обошел машину, приподнял крышку и замер, почесывая макушку. «Бля, их здесь два!» — выглянул он из-за носа машины. «На какой вешать-то?» «По-хорошему на оба», — ответил я. «Там один за свечи отвечает, второй за пуск». «Ща разберемся!» — отмахнулся тот и принялся за работу. Разобрал замок, соединил провода, что отвечают за зажигание. Затем подключился к мозгам. Что-то там потыкал и снова вернулся к капоту. Переключил крокодильчики на другой аккумулятор. Снова вернулся к салону. Немного подождал и еще раз пробежался пальцами по экрану планшета. И двигатель волшебным образом почти сразу же затарахтел. Грок снял пускозарядное, свернул все, кроме планшета, который попросту положил на торпеду после чего забрался на заднее сиденье и коротко свистнул. Я аж дернулся от неожиданности, когда мимо меня промчалась туша хана. Пес в разбегу влетел в салон и пару раз лизнул хозяина в лицо. Тот потрепал его по загривку и гулко постучал по мощной грудине. — Молодчина, хан, лежать! И пес послушно занял соседнее место на заднем диване. — Ну что, встали оба? Едем, нет? — Хочешь за руль? — посмотрел я на Фета. «Да можно. Растянул он губы в добродушной улыбке, снял пулемет шеи и сунул его на пол сзади. «Куда ты еще со своей бандурой?» — возмутился Грок. «А ты на меня не кричи», — с нажимом посоветовал ему Фет. «Я еще, может быть, тебе жизнь этой бандурой спасу, понял?» «Ладно, извини», — откровенно смутился тот. «Что-то я сильно нервничаю сегодня». «Это нормально», — кивнул я, заваливаясь на место пассажира и сразу же вышел обратно. «Бля, нихуя не видно!» Оттереть засохшую пыль без воды не очень-то получилось, хотя стало немного лучше. Фэт включил дворники, и те справились с задачей не намного лучше. Бачок омывательно оказался пуст. Возможно, вода в нем попросту высохла от времени, а может быть, его просто раздавило на морозе. «Яща!» – бросил я в салон и направился к пожарному щиту. Снял ведро, больше похожее на воронку, и двинулся к морю предварительно вставив в рот сигарету. Спуск удалось отыскать не сразу. Но я справился. Зачерпнул воды, после чего вернулся обратно. Достал тряпку из кармашка на двери и как следует вымыл все окна. Обзор должен быть хорошим. От этого зависят наши жизни. Остатки попросту выплеснул на лобовое. А фет при помощи дворников завершил начатое. «Вот, теперь можно в путь», — забрался я в салон. «Так, где тут же погрейка включается?» «Вон, возле коробки, две клавиши». Отозвался водитель и сам же вдавил обе, затем взялся за регулировку сиденья чтобы чувствовать себя более или менее удобно, после чего закрыл дверь. «Ну чё, куда едем?» «Вообще в Калуг бы надо, но за день, боюсь, не доберёмся». «Да, день часов восемь-девять длится, а здесь ехать под тысячу верст, ещё неизвестно, что там в дороге случится». «Кипун тебе на язык!» Бросил Грогу Фетт. «Что там у нас ближайшее, поживым?» «Железногорск. Самый ближний свет, но тоже вряд ли уложимся», — отозвался я. «Ночевать придется в полевых условиях. Ладно, мне не привыкать. Разберемся по ходу». «Давай из выбирайся. Дальше скажу, куда двигать». «Я люблю дорогу. Притом это было всегда, сколько себя помню. Еще в детстве мечтал путешествовать по миру. При этом не столько важен даже пункт назначения, сколько путь к нему». Даже сейчас, когда все вокруг выглядело заброшенным, опустевшим, поездка приносила некое умиротворение. Грок дрых на заднем сиденье, закинув ноги на пса. Хан, кажется, тоже дремал, лишь иногда вскидывая морду. Видимо, чтобы убедиться в безопасности хозяина. Фетт уверенно вел машину и не превышал скорость в 90 км в час. Местами дорога, а также отсутствие какого-либо движения, позволяли разогнаться быстрее. Однако и возможность отреагировать на случайную угрозу при этом сильно падает. Я, в свою очередь, иногда подсказывала о приближающихся перекрестках и в каком направлении нужно свернуть. В общем, поездка проходила в штатном режиме. Мимо мелькали поля и деревья, иногда придорожные деревни с обветшалыми домами и покосившимися заборами. Однажды вообще показалось пепелище. «Что там произошло? Может, кто-то специально запалил?» а, возможно, и природа постаралась. Сейчас остается только гадать. Глядя на то, как размеренно проплывают пейзажи за окном, точно так же двигались неспешные мысли, плавно, но неотвратимо, в нужном мне направлении. Возможно, именно поэтому я так любил куда-нибудь ехать, потому как появлялась прекрасная возможность поразмышлять. В большинстве случаев даже правильные выводы сделать. «Останови!» – внезапно прозвучал голос заднего сиденья, Но Фетт даже глазом не повел, как ехал, так и продолжал держать постоянную скорость. «Тормози, блять Последняя фраза уже подействовала как нужно, и нам резко передалось нервное настроение товарища. Даже Хан задрал морду и выдал звук, одновременно похожий на лай и вой. Фетт плавно остановил машину, съехал на обочину, переключил коробку в положение парковки и обернулся к напарнику. «Ну, объяснения будут?» — вместо него спросил я. «Пока не знаю», — задумчиво пробормотал тот. «Что-то очень тоскливо вдруг стало. Я это чувство знаю. Сколько раз меня уже выручало». «Мне, честно говоря, тоже не совсем комфортно. Словно кто-то в спину целится», — подтвердил дурные предчувствия водитель. «А ну, подай мне мою машинку». «Ты что с ней делать в салоне собрался?» — усмехнулся Грог, но пулемет в эту все же протянул. «Неважно». «Пусть при мне побудет, мало ли», — ответил тот, и пока вытягивал оружие вперед, все углы собрал и несколько раз тихо модюгнулся. «Странно. Впереди даже поселков никаких на карте не указано», — пробормотал я и вышел на улицу. «Здесь припал к биноклю и как раз смог рассмотреть небольшую придорожную деревушку, которая спряталась среди полей». «Что там?» поинтересовался Фетт, встав на подножку, при этом он возвысился над машиной, представляя собой отличную мишень для снайпера. Впрочем, и я не был исключением, пока стоял во весь рост, рассматривая кругу в бинокль. Но на самом деле, даже если все обстояло действительно так, на позиции обязан был находиться очень крутой стрелок. С такого расстояния не каждая винтовка до да нас пулю добросит, а уж уложить ее точно в цель и подавно непросто поэтому я не стал ругать ни себя, ни товарища. «Деревня какая-то», — ответил я. «Хрен знает. Вроде ничего такого подозрительного». «Может, обойдем, попробуем? Или назад вернемся? По другой дороге проскочим?» «Что скажешь, Грок?» — уточнил я у того, кто вообще поднял волнение. «Не знаю», — пробормотал тот. «Как только остановились, предчувствие затихло». «Кажется, я догадываюсь, в чем дело», — усмехнулся я. «Фэт, давай плавно за мной». Я двинулся вперед, осторожно осматривая пространство перед собой. Машина мерно тарахтела дизелем и медленно катилась позади. Пока никаких видимых причин для беспокойства я не видел, но это не значит, что они отсутствуют, лучше перестраховаться. Но вообще я был уверен, что вскоре наткнусь на какую-нибудь ловушку или сигнальную нить, что выдало наше местоположение, когда мы ехали в Таганрог. Кстати, обратную дорогу я выбрал ту же. Да, пусть она длиннее, чем если ехать через территорию Украины, зато уже знакома. Плюс на Атласе дорог России ее территория игнорировалась, а понимать направление все же дело большое. Ну а ночевать пути так и так придется. С дозаправкой мы разобрались сразу, еще в Таганроге. Даже несколько полных канистр в кузов бросили. В общем, с топливом проблем быть не должно. А вот и оно, то, что заставило нас всех нервничать. Тонкая проволока меж двух отбойников перед коротеньким мостом через овраг. Я поднял руку, показывая водителю, чтобы тот остановил машину. Та послушно замерла, и на дорогу высыпали все участники рейда, включая Хана. Пес первым делом обнюхал растяжку, сделал дважды вуф и засеменил в сторону спуска. Грок последовал за ним, и вскоре снизу раздался его голос. «Заминировано! Обезвредить можно?» – уточнил я. «Да, вообще не проблема. Вроде без обманки сделано». «Офигеть у тебя чуйка!» — похвалил товарища Афет. «Кажется, ты только что спас нам жизнь». «Пожалуйста!» — отозвался тот из-под моста. «В следующий раз не тупи и тормози сразу!» «Да теперь уж точно не стану!» — прогудел тот. «Хан может на лёжку злых вывести!» Выбрался обратно на дорогу Грок. «Похоже, наслед напал. Очень уже люто вон в ту сторону скалится». «А чё? Я б размялся!» улыбнулся Фет, глядя на меня. «Нет, у нас есть конкретная задача», – покачал я головой. думая там нам развлечений без того хватит». «Как скажешь», – согласился Грок и полез в салон, откуда снова свистнул собаку. Крепость в Калуге достигли лишь к вечеру следующего дня. Ночь прошла в штатном режиме, никаких приключений. Съехали с трассы, забрались в деревню, где я предварительно проверил все возможные места, на которых могли находиться сигнальные нити. Таковых не было обнаружено, и мы спокойно заняли один из домов. Скрыли по банке саморазогрева, поужинали, распределили смены и спать. Вот и все приключения. А поутру Грок вновь запустил двигатель, и мы отправились дальше. На сей раз по дороге уже встречались редкие машины, даже торговый караван попался. Были и крепости но мы не стали тратить на них время, так как и без того собирались ночевать за стенами, а к самой Калуге мы подъехали уже не одни. Вначале встречались редкие машины, затем прохожие и уже ближе к самой крепости попали даже в пробку. Хотя правильнее ее будет назвать очередь. Отстойник не может пропускать сразу толпу людей, так легко проглядеть опасность, вот и скапливается народ у входа. Машину довольно быстро загнали на стоянку, которая расположилась за периметром. Но тем не менее оставалось под присмотром, как со стены, так и с вышек. При всем при этом, такой способ оказался даже бесплатным. Калуга – торговый город. Он умудрялся жить за счет более значимых налогов, нежели побор за ночлег транспорта. Это в Елатме, деньгам приходить было по сути неоткуда. Здесь же на этот счет предпочитали не заморачиваться. Больше на бумажную волокиту уйдет, чем прибыли выйдет. Можно было включить полномочия и начать размахивать бумагами, чтобы попасть в отстойник без очереди. Но я предпочел этого не делать. Во-первых, мы не спешим. А во-вторых, интересно просто понаблюдать. Однако проблем все же избежать не удалось. И начались они прямо на входе в камеру с ультрафиолетом. Не по нашей, кстати, вине. «Ты куда с таким острым собрался?» Попытался остановить Грога охранник из за этой едва яиц не лишился, потому как рискнул ткнуть ладонью в грудь хозяину хана, на что пес и отреагировал адекватно, зажал в пасти хозяйство наглеца. «А что, с какие-то проблемы?» — ухмыльнулся в лицо вмиг вспотевшему охраннику Грог. «Убери, убери его!» — моментально перешел на фальце тот. «Или я его сейчас пристрелю!» «Ты скорее без наследников останешься, придурок! Стой, не дергайся! Хан, фу!» Пес тут же выпустил яйца из пасти, но от своего хозяина не отошел ни на шаг, и видно было, что все еще продолжал нервничать, как, впрочем, охранник, который дернул руку в сторону пистолета на поясе. Хан тут же издал утробный рык, продолжая контролировать угрозу, и парнишка замер в нерешительности. Однако обстановка быстро накалялась, и на помощь первому подоспели еще двое, после чего в тамбуре от стоника стало еще меньше пространства для маневра. «А ну, замерли все!» — рявкнул я, прикрывая нарастающий гул голосов. «Старшего смена сюда! Быстро!» «А ты что за хуй вообще?» — гнев охраны быстро переключился на мою скромную персону. «Жак и Кусто в кустов, прорезиненном пальто!» — огрызнулся я и ткнул одному из них полномочиями в нос. «Хе! Ксива творит чудеса!» — усмехнулся Грок, видя, как побледнел охранник. «Ты... вы что сразу-то не сказали?» Мы бы вас вне очереди, а то как-то это... Извините, неудобно получилось, — принялся мямлить тот. — У нас просто с собаками, как бы это, ну... Сами понимаете, такая зверюга. Что здесь за бардак? Наконец послышался властный голос за дверцей персонала. — Почему очередь задерживаем? Так вот, да господа из девятого отдела пожаловали. — Так какого хера ты их здесь держишь, придурок? Ты у меня без премии в этот месяц, понял? — Так я же это... — А ну, цыц. «Запускай людей, если совсем без зарплаты не хочешь остаться!» На сём инцидент был исчерпан. А нас, вопреки разумным правилам, запустили в проверочную зону всех одним разом и даже пса. Грок похвалил питомца и, как водится, потрепал его по загривку, после чего снова натянул на лицо надменное выражение. «Отдёргивать его я не стал. Но вот такой характер у человека. И, увы, бороться с этим себе дороже встанет». Ну на выходе нас уже встречал лично комендант крепости. Видимо, ему уже успели доложить о прибытии высокопоставленных гостей. Именно этого я и пытался избежать, выстаивая 40 минут в очереди на общих правах. Что ж, теперь ничего не изменишь. «Добрый вечер, господа. Чему обязан?» Добродушно поприветствовал нас начальник. «Работе», — сухо ответил я. «Мы к вам попозже зайдем, как только заселимся». «Да-да, конечно», — часто закивал он. «Гостевой дом Грант прямо по улице, практически в самом центре. Я распоряжусь, чтоб для вас освободили лучшие места». «Не нужно, мы на общих правах», — отказался я. «А, вот еще что. подскажи любезный, где у вас чаще всего охотники собираются?» «Так известно где. В сторожке. Это кабак неподалеку от рыночной площади. Но я боюсь, вам там не будет столь комфортно. Как-нибудь сами решим», — отрезал я и динул в указанном направлении. «Может, хоть девочек прислать?» Прилетел вопрос в спину. «Говядины килограмма два пришли!» Обернулся к нему грок «Да-да, я распоряжусь, конечно!» Зачастил комендант и исчез в здании администрации. «Зря ты этот шум поднял!» Поморщился я, как только мы остались одни. «Теперь хрен, правда, от кого добьешься! Люди не любят с властью общаться!» «Этот придурок сам!» Начал руки распускать. «Мозгов не на грамм бля! Видит же, что я с собакой и граблями машет!» «Согласен. Но все равно нехорошо получилось». «Да забей! Разберемся!» «Думаешь, к охотникам за помощью обратиться?» «Да нам по факту только за ближайшие лёжки выяснить. Это всё, конечно, можно и в комендатуре узнать, но там информация очень сухая. От людей же всегда есть вариант выяснить нюансы. Ладно, попробуем сейчас. Может, за пивом кто разговорится. Плюс охотники знают о не совсем очевидных местах, что тоже весьма полезно». Хм, «Умный ход» похвалил меня Фетт. «Да для тебя все умным кажется». «Будешь хамить, я тебе по голове сверху стукну», пригрозил здоровяк. «Я не тупой, как вы все думаете. Просто добрый. И не люблю болтать». «Лично я ничего такого о тебе не думаю», поддержал я пулеметчика. «А я тебя не боюсь», усмехнулся Грог и подмигнул ему. «Не обижайся, я же без злобы». «Знаю». Тут же расплылся в улыбке Фетт, а Грок приподнял брови, вздохнул и покачал головой.